«Так сразу увидели, кто я!» Задал очередной вопрос магистр. На дверью оберег истины», — ответила женщина. «Как вы вошли, так личина и спала. А вы вышли, вновь вернулась. Вам не в вдомек, а мне глаза открыла». У меня сердце так и замерло. Вскинув голову, я нагло прервала их разговор насущным вопросом. «А если в теле душа иная, оберег истины это показать сумеет?»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 Язвительно поинтересовался магистр. Поначалу нет. Женщина вдруг сгорбилась. А потом? Некому нам было идти, некому и говорить. Ее голос дрогнул на последнем слове. Королю не пойдешь? Что ему до древних культов? У него на глазах вера тот государственная. Мы же силы в народе не имеем. Важности, стало быть, не представляем. К лихим разбойникам, да ни с чем к ним.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 Сжав губы, посмотрел на меня, поймав мой взгляд, попытался улыбнуться. Только тогда поняла, что у самой полные глаза слез. Магистр тяжело вздохнул и вдруг действительно улыбнулся. Коварно так, и мне сделали предложение. «Родная, а давай так. Да буду тебе вот такую книгу, только значительно более полную и древнюю. Ты выходишь за меня до заката». «Что?»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 — Ну и схемы плетения с энергетическими потоками уверен, что расписаны с использованием терминологии проклетинников. — Да, — выдохнула я. — Что да? — лорд-директор продолжал измываться над несчастной адепткой. — Да, очень хочу книгу, — призналась я. — А замуж? — протянул он. — Не хочу, — я сникла. Не сегодня. И даже не завтра. И... Не пожелав слушать, хотя сам же обещал и слушать, и слышать, Риан повернулся к потрясенной нашим диалогом волховице и проникновенно спросил, «Верно ли мое предположение по поводу того, что в вашем святилище хранились трактаты по древним проклятиям самого великого мага Селиуса и древних великих магов проклятийников Я дышать перестала, а женщина, пожав плечами, тихо ответила,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 что святилище осталось недоступным жрецам. После того, как вы добавили, сутки подойти не было возможности. Картина, в принципе, обрела ясность. Хотя, Риан очаровательно улыбнулся мне, первая догадка посетила, едва трактирщик рассказал о смерти пятидесятилетней волховицы. Не умирают служительницы забытого так рано. Совсем не умирают. Если только смерть,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 С ним не ложись, иначе к утру понесешь. Стремительно краснею так, что уши заолели. Магистр делает вид, что суров и невозмутим, а плечи от смеха вздрагивают. Но, заметив мой взгляд, просто улыбнулся и честно признался. Я пошутил. Дышать стало легче. Горящие от смущения уши и щеки показались незначительной мелочью. Риан добавил. Про свадьбу, не про книги.